5. «Не первый раз я видел повелителя Рогнидиса. Случались в моей жизни и лекции, которые он читал нам, и экзамены, на которых он присутствовал. Да и посвящение первого курса в птенцы Рогнидиса навсегда врезалось в память». Но впервые нас разделяло всего три шага. Впервые все его внимание оказалось сосредоточено только на мне. Необычные ощущение, несравнимые с ощущениями от Гротоя. Не могу сказать, в чем здесь дело. В реальной силе, явно различавшейся у опытного повелителя и едва шагнувшего на эту ступень, или в реальной власти, сосредоточенной в руках человека, что стояло у окна». На первый взгляд мужчина возраста всего лишь моего отца, что-то около 50 или 55 лет. Полностью седая голова, но еще широкие плечи, обтянутые мощными мышцами. При этом сухое телосложение, подчеркнутое строгим и длинным двубортным камзолом. Темная ткань украшена серебряными вензелями, так же, как жилетка и галстук. Только рубашка и брюки – полностью черные. Но на самом деле этому человеку уже четыре сотни лет. Он рожден еще в Артелидии и своими глазами видел расцвет империи-создательницы. Он один из тех, кто выжил на руинах рухнувшей цивилизации, кто своим мечом и магией защитил ее останки и построил на них Гардер. Если глядеть правде в лицо, то он и есть правитель Гардера. неофициальный, так как считается всего лишь наместником, но реальный. Три друга, прошедших вместе все темные века, император, чьего имени не назову даже я, прочитавший множество мемуаров о времени его появления, Рогнидис и Шаладар. Как я во все глаза всматривался в повелителя, так и меня все это время изучали, и похоже, что мы оба использовали для этого сах. Даже Мару не сумела меня отучить от этой невежливой привычки магов, чуть что пользоваться замедлением времени. Вот только мы оба маги, и в этом нет никакой невежливости». Рогнидис кивнул, маска его лица едва заметно дрогнула, оживая. «Аордеранит, второй поток, третья ступень обучения». Я склонил голову. «Прошу у повелителя разрешения отказаться от этого этапа и получить академический отпуск в связи с семейными проблемами». «Подробнее?» «Я уже хотел было начать отвечать, но вопрос оказался не ко мне». Вперед шагнул Саир, успевший неизвестно откуда вытащить папку и принявшийся зачитывать выборочные куски с разных страниц. поглощение сырой маны, самые серьезные травмы ауры купированы. Назначенный курс расширенной терапии не позволит восстановить ауру в полном объеме, но поддерживает полноценную жизнь. Родители, порядок. Возникла длинная пауза. Наконец секретарь продолжил, но голос его звучал по-другому. Здесь свежая вкладка листов. «Жена, Мару. Это она единственная выжившая из тех гардерцев, на ком применили ритуал одаривания стихий Повелитель поморщился. «Даже название и то Кернариус придумал поганое. Отражает все больное самомнение отступника. Посчитал себя равным создательнице? Я замер, погрузившись в сах. Выходит, Рогнидис знал, что ритуал создан не архимагом. Хотя...» Если уж это поняла Амелира, то Рогнидис же продолжал. Но сам ритуал, вернее, та его часть очень интересная и многообещающая. К нам в руки попал очень необычный зелонец, человек Химера, Ригий, и своим существованием дал ключ. Я могу тебе сказать, что к обратному преобразованию этого ритуала привлекались и Шотиарн, и Шаладар. Они в паре разработали 10 вариантов прерывания. Я не успел даже задать вопрос, как повелитель без паузы продолжил. Я лично подписал приказ о проверках. Все десять зелонцев, у которых пытались остановить преобразование, мертвы. Жесткий и жестокий ответ. Раз так, я завел разговор о другом. «Я общался с архимагом Амелирой. Она обнадежила нас и взялась за преобразование ритуала, сразу сказав, что его разработал Повелитель, а еще упоминала природный артефакт Большого Стазиса». «Хорошая идея», — Повелитель кивнул. «Но просить о нем бесполезно. Он существует в единственном экземпляре и находится у Императора. Или... Ты хочешь отправиться к нему с просьбой? Хорошая идея, но можно поступить проще». Под Рогнидис запнулся. «Неважно. Есть большая лаборатория в подчинении пятого министерства. В какой-то мере, используя прорву маны и заменителей, можно имитировать большую часть свойств большого стазиса. То, что тебе не предложили этот выход — упущение надзирающей за твоей женой службы. Рогнидис на миг скользнул взглядом за мое плечо. «Саир, назначь проверку этого дела. Почему я так и не увидел ее в лаборатории?» Взгляд вернулся ко мне. Все оставшиеся в живых зелонцы помещены в печать стазиса, и один год для них равняется месяцу. А я внезапно понял, почему нам не предложили этот способ, ведь и об этих десяти попытках повелителей мне ничего не было известно. В кристалле пределе Мару не нашлось записи о десяти смертях в опытах. Их разделили, как и судьбы, зелонцев и гардерку. Рогнидз же вновь взглянул на секретаря. «Предложите Амелире поучаствовать в этом деле. Как понимаю, у нее есть идеи, и ей это может быть интересно. Какая разница, где опрятаться от мира? В Риоле или там? Горы всегда похожи друг на друга». Солк кивнул и в два шага оказался за небольшим столом, принявшись делать запись в толстом ежедневнике. Повелитель же обратился ко мне». «Я помню результаты первичного обследования. У твоей жены как минимум несколько лет, но мы можем уже сейчас перевести ее в лабораторию и присоединить к остальным. Этот вариант тебя устроит, Аор? Он обеспечит твоей жене достаточный срок для того, чтобы мы либо провели обратную разработку ритуала, либо сумели найти верную комбинацию прерывающего воздействия, либо изменили его так, чтобы повторить результат ригия». И, конечно, тебе не нужно беспокоиться о непроверенных методах. Ты закончишь этап обучения, для нее пройдет всего один месяц. Месяц за год. Если у нее есть два года жизни, то они превратятся в 24. За это время я сам могу стать специалистом в этих ритуалах. А уж повелители и Амелира разберут его до блока или создадут заново. Но... «Я все равно не смогу видеться с Мару, а для меня время будет идти с той же скоростью. Училище, служба, один месяц отпуска в году, который я буду ее видеть. Видеть и красть время ее жизни. Итак, сколько? Год? Три? Пять?» В первых десяти попытках повелители тоже были уверены. «Снова ощутить безумие зимы в Зелоне?» «Нет». Я опять склонил голову. «Благодарю повелителя за то, что он дал мне надежду, и буду благодарен тому, что Маро окажется в печати стазиса. Но моя просьба не в том, чтобы получить аудиенцию у императора, а затем его артефакт. На миг я ощутил на себе взгляд не строгого директора училища, а повелителя, сражавшегося с темными, еще когда и гардера не было. Конкретнее...» «Я прошу повелителя позволить мне отправиться вслед за другими птенцами на защиту нашего мира». Рогнидис молчал. Из-под лоби я видел, как застыло его лицо в трансисах, словно он обдумывал десятки вариантов или пытался понять, откуда мне известны такие подробности. Но мне нужно было его согласие. Предложение о печати стазиса дарит мне надежду, позволяет не заботиться о времени разлуки, не трястись от страха, что я могу опоздать и мне просто некуда будет возвращаться». Но этого мало. Месяцами, годами ждать, когда у повелителей занятых сотней дел мелькнет идея, которая поможет разгадать этот ритуал. Слишком зыбкий шанс. Мне его мало. Я не хочу ожидания. Я хочу действия. Прокручивая в голове этот разговор десятки раз, я представлял себе десятки сцен, и большая их часть заканчивалась либо таким же мрачным молчанием, либо и вовсе категорическим отказом. Я десятки раз мучительно размышлял, что еще могу добавить к своей просьбе, и только одну вещь сумел вытащить из дальних закоулков своих мемуарных знаний о полузабытом прошлом темных веков. «Я опустился на одно колено, окончательно опуская взгляд в пол, и ударил кулаком в грудь. Аор Деронит, мастер магии, умоляет своего повелителя выполнить его просьбу».